видео «Люди, опомнитесь! Это же Нью-Йорк!» Бобби Челленджер не сумел сдержать эмоции и закричал, увидев снятые на улицах Статтен-Айленда кадры, закричал от ужаса и растерянности. «Что вы делаете, люди?» Бобби многое повидал и на экране, и в жизни. Видел смерти, видел разрушения, последствия природных катастроф и военных действий. Видел оставшихся без родителей детей, покалеченных, умирающих от голода. Видел, как наемники сжигали деревни со всеми жителями. Но только видео из Статтен-Айленда заставило Бобби закричать от боли. Потому что горел его город. Умирали его соседи. Его граждане стреляли друг в друга. Люди! Все началось с провокации. Едва олдбаги стали массово взрываться в страшных тварей, Напуганные граждане потребовали от властей очистить Статтен-Айленд. Напуганных немедленно поддержали обычные граждане, то есть бандиты, почуявшие возможность ограбить целый Бора. И после того, как власти ожидаемо ответили отказом, боевики пошли на штурм, неведомым способом ухитрились продавить национальную гвардию и ворваться на остров. Поняв, что защищать их никто не собирается, олдбаги взялись за оружие и Статон-Айленд превратился в ад. «Вы не должны были так поступать!» Почти шептал Бобби, давным-давно позабывший, что должен комментировать идущую с дрона в картинку. «Вы не должны!» Впрочем, видеокадры в комментариях не нуждались. Горящие дома, горящие машины, горящие люди. Прямо на улицах. Одни попали под струю огнемета, другим надели автомобильную покрышку. Автоматные очереди, несмолкаемые. Если затихало на одной улице, немедленно начиналась перестрелка на соседней. Боевики, гвардейцы, алые, еще не взорвавшиеся олдбаги, все остервенелые, бешеные, вооруженные. Каждый считает себя правым и без колебаний открывает огонь. «К счастью, на Статон-Айленде не было детей», — продолжил Бобби. «Им не пришлось страдать». «Зато остальным...» досталась с лихвой, особенно Олдбагом. И установленные на дронах камеры хладнокровно фиксировали творящиеся в Боро ужасы. Вот семья Олдбагов, каждому лет под 60, не меньше. Старушка стала алой, ее муж нет, и защищал жену до последнего вздоха. Он стрелял, пока не кончились патроны, а потом его выкинули из окна. Добивать не стали, просто выкинули с четвертого этажа, зная, что он не умрет сразу, будет мучиться и кричать. Еще двух алых привязали к желто-голубому Крайслеру, старой модели, и потащили по улице под гогот бандитов. Далеко уехать не получилось. Подоспевшие гвардейцы подорвали Крайслер выстрелом из гранатомета. Но несчастным это не помогло. Военный вертолет получил сразу две ракеты, завалился на крышу ближайшего дома, словно пытаясь разрубить здание винтом и лишь потом взорвался. Катапультировавшегося пилота расстреляли в воздухе. «Что же вы делаете?» бессмысленно повторял Бобби, впервые в жизни ненавидя правду, которую выкладывал в сеть. «Что же вы делаете?»